Громко щелкнув для убедительности предохранителем, я отпустил руки охранника и поднялся на ноги. Пинком ноги я перевернул парня на спину и жестом показал, чтобы тот поднимался. Парень был и в самом деле очень молод, но достаточно опытен в таких делах, чтобы молчать. А может быть, просто так перепугался, что не мог даже закричать. Так или иначе, он молчал что мне и требовалось. «Привет», — сказал я, не сводя с него дуло-бластера. «Ключи от выхода у тебя?» Парень судорожно кивнул. «Ну вот и отлично. Сейчас ты потихоньку выпустишь меня отсюда, потом запрешь за мной дверь и вернешься на пост. Если хочешь остаться в живых, то после этого ты напрочь забудешь, что вообще меня видел». Неприятностей у тебя не будет, наружные замки целы, ты никого внутрь не пропускал, а насчет того, чтобы выпустить случайного прохожего, в твоих инструкциях ничего не написано. Парень обалдело уставился на меня. Потом он потихоньку начал что-то понимать. Так это вы там чихали? Ну что ты, парень, развеселился я. Тебе же объяснили, что человек так чихать не может. Считай, что я просто привидение». С чувством юмора у парня было совсем плохо. «П-п-привидение?» – переспросил он, заикаясь от ужаса. «Ну да, маленькое привидение из Вазастана», – продолжал веселиться я. Только сегодня я забыл дома свой моторчик и могу летать только сверху вниз, поэтому будь любезен, проводи меня к выходу и выпусти наружу». Парень настолько обалдел от моего неожиданного появления, что не стал больше ничего спрашивать, а послушно отвел меня к большим воротам. Он достал из кармана ключи и открыл небольшую калитку. «Ну все, привет!» Я пошел, сказал я, исчезая за воротами. Только начальнику ничего не рассказывай, а то он не поймет. Парень начал меланхолично запирать ворота, потом что-то вспомнил и протянул руку. Б-б-б-бла, начал было он. Ах, бластер. Прости, я его оставлю себе. Если спросят, скажи, что потерял или сломал, добавил я, подумав. Впрочем, парень все равно не мог меня услышать. Едва выйдя за ворота, я припустил бежать изо всех сил. Вокруг по-прежнему не было ни души. Я бежал по улице с одной мыслью – оказаться подальше от склада. Вокруг меня располагался заброшенный промышленный район. Большинство зданий были пусты и полуразрушены. В свое время в них находились какие-то склады или мастерские – Сейчас здесь можно было снимать фильм о нашествии марсиан. Не останавливаясь, я несся дальше. Через 10 минут ровной рыси пейзаж изменился. Вокруг появились жилые дома, по тротуарам ходили прохожие, на дороге началось редкое движение. Я перешел на обычный шаг, стараясь ничем не выделяться. Через несколько минут мимо меня... Воняя бензином и гремя разбитыми амортизаторами, проехало такси. Я свистнул и замахал руками. Такси остановилось. Я запрыгнул на сиденье и скомандовал «Вперед и побыстрее!». Таксист подозрительно следил за мной в зеркальце, пока я усаживался. А получив такое указание, обернулся. «Эй, мистер, здесь не гангстерский боевик. Я порядочный человек, и если вы думаете, что...» Что именно, я думаю, узнать мне так и не довелось. Я протянул водителю несколько светло-зеленых бумажек, и он сразу изменил свое мнение обо мне. — Так вы говорите, прямо ехать, да? — невозмутимо спросил он, спрятав деньги и со скрежетом переключая скорость. — Прямо и как можно быстрее, — уточнил я. — А потом выезжай на шоссе и гони в миссию ООП. На месте рассчитаемся окончательно. Мысль о том, что ему заплатят еще, придала меланхоличному водителю дополнительную энергию. Скрипя тормозами и едва не задевая стены домов на поворотах, такси выскочило из города и понеслось по шоссе.